Глава 26. Запись из дневника анонима. «Сегодня я узнал нечто странное и, скорее, немного пугающее. Говорят, что каждое затмение в нашем мире на самом деле это лишь тень другого мира, мимолетное отражение чего-то, что остается скрытым в обычные дни. Старый архивист, к которому я захожу на чашку кофе, упомянул об этом между делом, словно рассказывая незначительную новость». Согласно древним записям, в такие моменты границы между мирами становятся тонкими, почти проницаемыми. На мгновение я представил себе, что бы произошло, если бы наши миры действительно соприкоснулись. Какие существа, какие тайны прорывались бы сквозь этот барьер. Кайнер настоял, чтобы перемещения происходили плавно, и, как бы я ни была против, согласилась с решением. Мы останавливались в новых отелях, пейзажи за окном менялись, но кое-что оставалось неизменным. При любой возможности мы отдавались друг другу целиком и полностью. Благодаря этим дням вместе я смогла узнать его лучше. Каждое слово Кайнера раскрывалось во мне новой болью, но и глубокой близостью. Я ощущала, как его путь, полный потерь и тяжелых решений становился мне понятнее и ближе. Он рассказывал, как смерть матери пробудила в нем силу, ту самую выросшую из горя и утраты. Я представляла его мальчишкой, вынужденным повзрослеть в одночасье, и чувствовала, как это поставило его на путь полной жестокости. Смерть матери заставила взять заботу о младшем брате. Он не мог растить ребенка один, родственников не было, а потому принял единственное верное решение — отправил брата в место, похожее на интернат в нашем мире, где ребенок мог жить на постоянных условиях и получать образование. Сам Кайнер пошел на службу к императору, чтобы хоть как-то оплачивать брату безопасное будущее. Он понимал, что может не вернуться, но знал, что родственники погибших солдат получают хорошее пособие. Этого могло бы хватить, чтобы Саэль смог встать на ноги. Я видела, как ему было нелегко говорить об этом, заново переживая каждую деталь прошлого, а потому не выпускала его теплую руку из своей ладони. Способности к перемещению, редкие и сильные, сделали его важной фигурой в армии преисподней. Даже тогда, когда хотелось просто быть рядом с братом, он понимал, что обязан держаться подальше, выполняя чужие поручения. С каждым рассказом я видела в этом демоне не просто холодного воина, от того, кто жертвовал собой ради тех, кого любил. На войне, когда весь отряд оказался в западне, и каждый из товарищей пал под ударом противника, в нем открылась новая сила. Я не могла представить, каково это — находиться на грани смерти и обнаружить в себе способность, о которой раньше не знал. Открытием стало то, что он мог преодолевать не только пространство, но и проникать в сновидения, становясь свидетелем самых сокровенных мыслей, порой скрытых даже от собственного «я». Эта редкая магия сделала Кайнера более ценным для императора, который отправлял его на опасные задания в качестве шпиона. Но даже несмотря на службу, при любой возможности Кайнер возвращался к брату, встречаясь с ним в укромном месте в лесу неподалеку. В последний раз, когда мы виделись, у него начала проявляться магия, но... «Необычное», — продолжил демон, лежа на моих коленях и прикрыв глаза, пока я перебирала его волосы. Он приручил рысь, живущую в лесу. Удивительно, но дикие животные обычно не идут на контакт. Никогда. А вот у Саэля получилось. Зверь слушает только его, будто понимает. «В нашем мире люди каких только животных не приручают», — улыбнулась я, представляя парнишку с рысью. «Думаешь, это не магия в нем просыпается?» «Откуда мне знать, Кай?» «Если способности не проявятся к концу обучения, его отправят в дикие земли». «Как дочь Шиона, я вспомнила рассказ демона о семье и то, как сильно он переживал за родных, понимая, чем грозит отсутствие». «Это нормальная практика – отправлять демонов в дикие земли и пустошь, чтобы в экстремальных условиях их способности могли проявиться». Раньше воинов отбирали среди кого попало, но многие погибали от чужой магии в бою. Поэтому император издал указ: все дети 14 лет должны пробудить способности до момента вступления в службу. Приисподне ужасное место, с каждым рассказом Кайнера убеждалась в этом все больше. Земля не лучше, Ева, просто ты привыкла и не замечаешь всех недостатков. У вас тоже есть воины? «Жестокость и несправедливость, но вместо магии — оружие». «Да, но детей не отправляют на смерть. Если кто-то защищен, это не значит, что в безопасности все. Тебе повезло не родиться там, где человеческая жизнь не стоит и бутылки воды или куска хлеба». «Наверное, ты прав», — ответила я, но подумала, что его мир все равно казался более недружелюбным. «Интересно». Как складывалась история тех самых далёких предков, что уживались бок о бок с демонами. Сейчас эти существа уважают только силу и готовы отправить своих детей на смертельные испытания ради магии. Но было ли так всегда? «Люди кажутся тебе слабыми?» — спросила, желая лучше понять его взгляд на нас. Кайнер приподнялся на локтях и взглянул в глаза. Каждый раз, когда его лицо приобретало такое серьезное выражение, «Мне становилось не по себе». «Нет, Ева, я не считаю твой вид слабым, мы просто разные. В нашей истории людей описывали как существ, неспособных обрести магию, которые однажды прокляли себя ею. Но и в вашей истории нас считают посланниками тьмы». Я не сдержала улыбку, понимая, что истина могла быть ближе, чем я думала. Один демон-соблазнитель смог завладеть моими чувствами. Оставалось последнее перемещение к вратам, но Кайнер не спешил отправляться. Я ощущала, что он тянет время, заставляя забываться в его объятиях, но так не могло продолжаться вечно. Коротко поцеловав его, я поднялась с кровати, собирая на ходу разбросанную одежду. Болезненный комок сжимал горло, не позволяя произнести ни слова, Но все внутри кричало о том, что нужно двигаться дальше, к воротам. Ощущение прощания витало в воздухе, как будто это последнее мгновение, когда мы могли просто быть вместе, отложив мысли о том, что ждет нас впереди. «Нам пора», — голос предательски дрогнул, словно это было не просто напоминание о нашем пути, а нечто большее, что разрывало на части. Пальцы нервно сжимались, собирая одежду. Каждый жест, каждое прикосновение сейчас значил больше, чем когда-либо прежде, но я намеренно разрушила эту иллюзию. Я услышала, как он встал с кровати и ощутила его присутствие, даже не оборачиваясь. Тихие шаги, приглушенные шорохи одежды, звуки врезались в память, оставляя следы, которые я боялась потерять. Я знала, что он чувствует ту же нерешительность, что нам обоим хотелось задержать это мгновение, скрыться от реальности и не думать о том, что ждет впереди. Тепло руки коснулось моего плеча. Короткое, почти мимолетное прикосновение, но оно словно ожгло изнутри, заставляя на мгновение закрыть глаза, чтобы удержаться от слез. Я сделала пару глубоких вдохов, пытаясь успокоить дыхание и привести себя в порядок. Там ведь не будет никаких военных. Я слышала, что врата охраняются. Люди не могут подойти близко. Магия слишком хаотична, рядом с вратами нет никого. Натягивая куртку и шапку, я шагнула к демону, прижавшись к нему всем телом. — Готова? — Да, — честно ответила я, погружаясь в пространство. Я открыла глаза, как только почувствовала под ногами твердую землю. Первый вдох дался тяжело, холодный горный воздух обжег легкие, а вокруг, словно дымкой, висели клубы белого пара. Передо мной раскинулось огромное плато, окруженное величественными горными хребтами, покрытыми снегом, сверкающим в бледном свете. Горы выглядели холодными и грозными, как будто стражи, дремлющие в ожидании чего-то великого. Картинки из интернета никогда не могли бы передать это величие. И теперь, стоя здесь, я едва верила глазам. «Мы на месте», — Кайнер обернулся, а я шагнула за ним, пораженная открывающимся видом. Врата возвышались так, что пришлось задрать голову, и даже тогда их верхняя кромка терялась где-то в небе, растворяясь в тяжелых облаках. Казалось, что сама гора разорвалась, уступив место мистическому разлому, из которого исходил густой кроваво-красный свет. Массивные черные столбы врат, испещренные трещинами, источали раскаленное сияние, напоминающее поток лавы, сползающий вниз и озаряющий землю яркими жгучими оттенками. Этот свет создавал ощущение, будто передо мной лежит раскаленная тропа, по которой человек бы не смог пройти. Завораживающее сияние словно звало, пробуждая в глубине что-то первобытное, древнее, неведомое. Я не могла избавиться от ощущения, что смотрю в самую глубину мироздания, где скрыты тайны жизни и разрушения. Сделав робкий шаг вперед, я ощутила, как Кайнер мягко схватил за руку, заставляя остановиться. «Это может быть опасно. Попробуй сначала сосредоточиться. Почувствуй их», — предостерег он, но я уже была готова отстраниться. Отняв руку, я шагнула ближе к вратам, И внутри все взорвалось оглушающим потоком звуков, разрывающим сознание на части. Словно сотни голосов переплетаясь, ворвались в голову, перекрывая друг друга и превращаясь в хаотичную какафонию, чуждую и дикую. Я отчаянно пыталась уловить хоть один смысл, понять хотя бы одно слово, но улавливала лишь неразборчивый поток, который стремительно заполнял сознание, оставляя тяжесть нарастающую, как колокол, гудящий в ушах. Сердце колотилось, отдаваясь эхом в висках. Мышцы напряглись, тело инстинктивно готовилось к чему-то ужасному, но непостижимому. Каждый новый всплеск словно ударял, разрывая остатки спокойствия на клочки. Я не могла оторваться от этой волны звуков, но внутри вскипала паника, страх того, что если не отступлю сейчас, то сама стану частью этого неумолимого хаоса. Колющий страх пронзил насквозь, казалось, что любой неверный шаг и голоса поглотят, захватят своей древней необъяснимой волей. Я не выдержала, рухнула на холодную твердую землю и закрыла уши руками, отчаянно пытаясь унять звуки, разрывающие сознание. Кайнер метнулся ко мне, но в тот же миг тропа, ведущая к воротам, вспыхнула огнем, ярко засияв, не позволяя демону добраться. Он кричал, умолял выбираться из ловушки, но я не могла ни подняться, ни взглянуть на него. Я не могла даже пошевелиться. «Здравствуй, Ева!» Сквозь хаос и гул, пронизывая весь невыносимый шум, прорвался один четкий резкий голос. Я ухватилась за него, как за спасательный круг в этом ужасающем омуте. «Кто? Кто вы?» «Я ждала тебя, Ева!» Мысли с трудом пробивались сквозь поток сводящих с ума голосов. Все звучало так, будто врата действительно живые, как рассказывал Кайнер. Та самая женщина, что прокляла себя магией. «Ты правильно все поняла!» — голос подтвердил догадки. «Я... я здесь, чтобы отправить демонов обратно в преисподнюю!» Слова сорвались слабым шепотом, будто я не верила в то, что говорю. «Верно!» Ты отправишь их домой, потому что два мира не могут быть единым, а люди и демоны не созданы друг для друга. Как мне это сделать? Как открыть проход? Все просто, Ева. Время проклятия подошло к концу с твоим рождением. Первая женщина, что полюбила демона, взяла на себя эту ношу, а последняя снимет ее. Моя смерть начала все, твоя. Завершит. Мысли понеслись вихрем, сталкиваясь, путаясь, а внутри все кричало от ужаса. Мозг отчаянно пытался найти объяснение, но ни одна мысль не могла оправдать услышанное. Нет, это невозможно. Почему я должна умереть? Внутри все протестовало, каждая клеточка сопротивлялась этому вердикту, но голос врат звучал так твердо и неотвратимо, что не оставалось ни капли сомнений. Животный страх поднимался из глубины, охватывая разум, и тело наливалось тяжестью свинца. Каждое слово врат впитывалось в плоть, медленно отбирая силы, заставляя принять эту безумную, немыслимую правду. Нет, смириться с этим я не могла. Не могла позволить этому случиться. Паника накатывала волнами Лишая возможности сопротивляться, но в сердце еще теплился огонь. Слабая искорка, шепчущая, что должна быть надежда. Другой путь, что это всего лишь испытание, а не смертный приговор. Голос врат продолжал звучать, а внутри нарастало ощущение неминуемого конца, который казался неизбежным. Я осознала, что стою на пороге чего-то гораздо большего, чем моя жизнь и что этот выбор, этот момент стал переломной точкой, из которой уже не будет возврата.